Глава третья, в которой подробно рассказано о дверях, мирах и словах. Другие миры и гибкость законов природы, город Нин, взгляд на знакомую дверь с другой стороны, призрак в море. Пусть это и бессердечно, но на этом этапе повествования нам придется покинуть мисс Аделаиду Ларсен. Мы оставляем ее в то мгновение, когда она идет на ключе через незнакомый океан, и соленый ветер треплет ее перепачканные смолой волосы, наполняя сердце сияющей уверенностью. Мы покидаем ее не без причины. Пришла пора глубже вникнуть в саму природу дверей. Уверяю тебя, читатель, я откладывал разъяснение... не ради того чтобы произвести впечатление а просто потому что для начала мне нужно было завоевать твое доверие надеюсь теперь ты мне поверишь начнем с первого положения этой работы двери представляют собой между мировые порталы существующие только в точках особого не поддающегося определению резонанса под неподдающимся определению резонанса Я понимаю пространство между мирами бескрайнюю черноту ждущую на пороге каждой двери ужасно опасную для всего что идет через нее. такое ощущение что границы самого путешественника расплываются когда на них не давит другая материя, и его сущность рискует утечь в пустоту. литература и мифы изобилуют рассказами о тех кто шагнул в пустоту но так и не появился с другой стороны двери вспомним легенда о пропавших детях подземных темницах бездонных ямах кораблях которые заплывали за край океана и исчезали в никуда все эти истории не о путешествиях и успешных перемещениях через портал но о внезапном и неотвратимом конце я полагаю что успех путешествия во многом зависит от личности путешественника взять казалось бы довольно невинный сюжет романа дверь в кирель эдит ббла пятеро английских школьников обнаруживают волшебную дверь которая приводит их в другой мир на обратном пути самые маленькие пуглевые мальчик провалваются в великую темноту и более о его судьбе ничего не известно критики сочли такой финал слишком мрачным и вредным для душевного здоровья детей и я же вижу здесь здравый совет не открывай дверь если не знаешь хватит ли смелости через нее пройти смотреть эдит ббланд дверь в кирреэл лондон серия библиотека зазеркалье тысяча девятьсотсотый Следовательно наиболее вероятным мне представляется, что двери изначально возникали в тех местах, где темнота истончается и представляет меньше опасности для жизни в точках пересечения на естественных перекрестках. Какова природа этих других миров? как мы выяснили в предыдущих главах, они бесконечно разнообразны и изменчивы и зачастую не вписываются в условности нашего исходного мира, которые мы в своем высокомерии называем физическими законами Вселенной. Существуют места, где у мужчин и женщин есть крылья, а кожа красная, и места, где вообще нет ни мужчин, ни женщин, просто люди, представляющие собой нечто среднее. Есть миры, где континенты расположены на спинах гигантских черепах, которые плавают по пресноводным океанам. где змеи говорят загадками где граница между живыми и мертвыми настолько размыта что уже не имеет значения я видел деревни где людям удалось приручить огонь и теперь он смиренно следует за ними по пятам как послушная собака видел города со стеклянными шпилями такими высокими что вокруг их спиральных вершин собираются облака если ты задаешься вопросом почему другие миры в отличие от земли переполнены магией задумайся насколько волшебным может показаться твой мир с другой точки зрения для морских жителей твоя способность дышать воздухом кажется поразительной жителям мира копьеносцев машины твоего мира кажутся демонами которых приручили чтобы они служили человеку в мире льда и облаков Лео само по себе кажется чудом. Моё второе положение звучит так существование порталов обусловливает непостоянную по объему но существенную степень утечки, но что именно просачивается сквозь двери и какова дальнейшая судьба этих явлений? В первую очередь это люди которые приносят с собой таланты и умения характерные для их родного мира. некоторых из них я полагаю ждал печальный конец их могли запереть в псих больлье сжечь на костре обезглавить изгнать и так далее другие же сумели с пользой применить свои сверхъестественные способности и тайные знания они обрели власть накопили богатство повлияли на судьбы народов и миров короче говоря принесли перемены через двери могут проникать и предметы заброшенные в иные миры странными ветрами и пенными волнами пронесенные и оставленные неосторожными путешественниками иногда даже похищеные некоторые из них потерялись остались без внимания или были забыты книги на неизвестных языках одежда странных фасонов устройства бесполезные за пределами родного мира другие же оставили после себя истории легенда о волшебных лампах изоччарованных зеркалах о золотом руне и фонтанах молодости о доспехах из драконьи и чешуи и метлых из лунного света я потратил большую часть своей жизни составляя описание этих миров и их богатств выискивая призрачные следы которые они оставляют в романах и поэмах мемуарах и трактатах и в сказках и песнях, которые поют на сотнях языков, и все же думаю я бесконечно далек от того чтобы обнаружить все из них или хотя бы существенную их часть. Я все больше убеждаюсь, что это невыполнимая задача, хотя в годы юности я наивно ставил перед собой такую цель. О однажды я признался в этом одной мудрой женщине, которую встретил в другом мире. в чудесном мире полном деревьев настолько огромных что казалось на их ветвях можно отыскать целые планеты обнаружно мной неподалеку от побережья финляндии зимой тысяча девятьсот второго года это была внушительного вида дама лет пятидесяти обладавшая невероятным умом остроту которого не могли скрыть ни языковые барьеры ни несколько выпитых фляжек вина а я сказал ей что хочу найти все двери ведущие во все существующие миры она рассмеялась и ответила их десять тысяч глупец позже я узнал что у ее народа нет названий для чисел больше десяти тысяч сказать что существует десять тысяч каких то предметов это все равно что объявить считать их бессмысленным поскольку их количествочеству бесконечно час я полагаю эта женщина совершенно правильно оценила число миров во вселенной, а мои цели были всего лишь стремлениями отчаянного юнца. О однако в данный момент нас не интересуют все десять тысяч существующих миров. Нам важен мир в который адлаида ларсон вошла под парусом в тысяча восемьсот девяносто третье году. возможно это не самые фантастические и прекрасные из всех возможных миров. Но именно его я стремлюсь увидеть больше, чем какой либо другой. это мир, который я ищу без малого два десятилетия. Когда автор знакомит читателя с новым персонажем, он часто начинает с одеждды и черт его лица. следдовательно описывая новый мир, будет вежливо начать с географией. Это мир бескрайних океанов и бесчисленных крошечных островов. его атлас показался бы тебе подозрительно неуравновешенным, как будто нерадивый художник по ошибке закрасил большую его часть синим цветом. Так случилось, что Аделаида Ларсон попала почти в самый центр этого мира. Море, чьи воды рассекала ее лодка, за многие века сменила несколько имен, но в этот период его чаще всего называли «американским». представляя нового персонажа необходимо также назвать его имя но выяснить имя мира не так просто как можно себе представить взять хотя бы землю, которая имеет множество имен на разных языках рд мидгард теллус арт ува было бы нелепо со стороны исследователя явиться в мир и дать всей планете одно название миры слишком сложны и собраны из множества прекрасных осколков, но ради удобства я буду использовать вольный перевод одного из имен, которые носит этот мир — начертанный. Чтобы это название не звучало слишком странно, поясню. В начертанном написанные слова обладают особой силой. Я говорю не о способности слов отзываться в душах людей, рассказывать истории и говорить правду, такой силой и слова наделены во всех мирах я хочу сказать что в начертанном слова способны подниматься из своей бумажной чернильной колыбели и влиять на реальность предложения могут менять погоду стихи рушить стены истории могут изменить мир разумеется не всякое слово обладает такой силой иначе какой бы начался хаос а только особенные слова, написанные особенными людьми, обладающими врожденным талантом и посвятившими много лет освоению этого искусства. Но и тогда не стоит ждать от них волшебства в духе феи крестной. Даже величайший словотворец не может просто написать предложение о летающих повозках и ждать, что из-за горизонта вот-вот появится плод его фантазии, или словами оживить мертвых, или еще каким-либо образом изменить суть основополагающих законов своего мира, но он может потратить много недель, чтобы создать историю, которая повысит вероятность дождя в конкретные воскресенья, или, к примеру, сочинить строфу, которая немного укрепит городские стены, позволив противостоять захватчикам, или отвезти одинокий неосторожный корабль от невидимых рифов. Есть полузабытые истории слишком смутные и невероятные, чтобы их можно было назвать легендами о более могущественном волшебстве, о мастерах пера, которые обращали вспять прилив и заставляли море расступиться, могли сравнять город с землей и призвать с небес драконов. Но эти сказки слишком фантастичны, чтобы воспринимать их всерьез. словесная магия имеет свою цену как и любая власть слова черпают жизненную силу от самого мастера следовательно их сила ограничена силами человека акты словесные магии оставляют словоотворца ослабленным и истощенным и чем амбициознее цель чем значительнее магия вмешивается в ткань мироздания тем выше цена большинствоству современных словоотворцев не хватает силы воли браться за опасную работу так что обычно им грозит разве что легкое кровотечение из ноа или в крайнем случае недомогание которое заставит провести денек в постели но наиболее одаренные представители многие годы учатся и тренируются совершенствуя о самоконтроле равновесия чтобы случайно не отдать всю свою жизненную силу людей обладающих этим талантом на разных островах называют по разному но большинство из нас полагают что для этого нужно от рождения обладать неким качеством научить которому невозможно ни при каких условиях конкретная природа этого качества является предметом споров в рядах ученых и жрецов некоторые утверждают что оно связано с уверенностью в себе широтой воображения или несгибаемостью их воли, ибо словотворцы славятся своей строптивостью. Фарфей даже утверждал, что силу им дает чистое упрямство и ничто более. В пример он приводил Лейну-словотворицу, талантливую создательницу песни о Былгине, которая однажды спасла город от мура. она также приходилась к фарфею супругой и обладала судя по всему непростым характером смотреть фарфей ученый трактата о природе славотворцев город нин шесть тысяч шестьсот девятый год нет также и единого мнения насчет того что следует делать с такими людьми и как лучше ограничить хаос который они неизбежно создают есть острова чьи религии провозглашают мастеров слова посланниками божьей воли и предписывают относиться к ним как к святым на юге есть поселение которые напротив заставляют словотворцев всеиться подальше от остальных чтобы те не заражали обычных людей своими необузданными фантазиями но такие крайности встречаются редко большинство городов и находят для словоотворцев какую нибудь полезную и достойную работу и все спокойно живут дальше так обстояли дела на островах окружавших американское море талантливых мастеров письма чаще всего брали на работу университеты они должны были трудиться на благо общества а к их имени добавлялось прозвище словотворец можно найти как сказала бы моя старая знакомая еще десять тысяч различий между этим миром и твоим Большинство из них слишком мелкие чтобы заострять на них внимание Я мог бы описать запах моря и солнца которым пропитан каждый камень на каждой улице или рассказать как специальные люди весь день наблюдают за приливом с башни и выкрикивают время для горожан Я мог бы поведать о кораблях, самые разные формы, браздящих моря под парусами, на которых вышиты слова, призывающие удачу и попутный ветер. Я мог бы рассказать о татуировках, которыми украшены руки супругов, и о рядовых словотворцах, которые наносят слова на кожу, используя чернил и моллюсков. Но в конечном итоге подобное антропологическое описание фактов и обычаев не способны как следует передать суть мира вместо этого я расскажу об одном конкретном острове об одном конкретном городе и о мальчике в котором не было бы ничего примечательного если бы однажды он не наткнулся на дверь которая привела его на выженные солнцем поля иного мира Если подойти к городу Нина ранним вечером, как в итоге это сделало Аделаида, то сначала он может показаться каким-то горбатым существом, свернувшимся вокруг каменного выступа. По мере приближения существо начинает распадаться на цепочке зданий, напоминающих побелевшие позвонки. Извилистые улицы ветвятся между зданий словно вены, и, в конце концов можно разглядеть на них фигуры пешеходов. Детей, которые гоняют по аллеям кошек, мужчин и женщин в белых одеждах и с серьезными лицами, лавочников, которые волокут корзины, возвращаясь с людного побережья. Некоторые из них ненадолго останавливаются, чтобы полюбоваться морем, которое в вечернем свете кажется медовым. Можно подумать, что город представляет собой небольшой пропитанный морем райский уголок. В целом это впечатление мне кажется вполне верным, хотя, признаюсь, мне сложно сохранять объективность в этом отношении. Город Нин был, несомненно, мирным местом, не самым великим, но и не самым бедным из островных городов, расположенных по краям Американского моря. Он славился словотворчеством и честной торговлей, и, а также заслужил некоторую известность в качестве центра научных изысканий эти изыскания корнями уходили в огромные подземные архивы города где хранились одни из самых древних и полных коллекций в американском регионе если тебе доведется попасть на этот остров советую посетить архивы и побродить по бесконечным подземным коридорам где собраны свитки книги и страницы написанные на всех языках когда-либо обнаруженных в мире. Разумеется, город Нин страдал всеми недугами, свойственными большим человеческим городам. Бедности, вражда, преступления и наказания, болезни и засухи. Я еще не встречал мира, который был бы полностью свободен от этих явлений. Но ни одна из этих бед не омрачала детство Юля Яна. Мальчика с мечтательным взглядом, который вырос на восточной окраине города, в видавшие виды квартирки прямо над татуировочной мастерской, принадлежавшей его матери. У Юля были заботливые родители, которые не избаловали его, лишь потому что имели слишком много отпрысков. Кроме него в семье насчитывалось еще шестеро детей. Как и положено братьям и сестрам всех миров, они приходились друг к другу одновременно лучшими друзьями и злейшими врагами спал июль на узкой кроватке украшенные жестяными звездочками свисавшими с потолка и наполнявшими его сны сияющими небесными телами и сказочными землями также у него был сборник казаний американского моря вар раскащицы подаренные любимой тетушкой и вредный кот который любил дремать на нагретом солнцем подоконнике пока юль читал. Я обнаружил, что кошки присутствуют во всех мирах примерно в одной и той же форме. полагаю, они проскальзывают через двери уже много тысячи лет. Любой, кто знаком с домашними кошками, подтвердит, что это одно из их любимых развлечений. Такая жизнь отлично подходила для грез и раздумий, а эти занятия он любил больше всего. после обеда юль вместе с братьями и сестрами помогал отцу чинить его маленькое рыбацкое суденышко или сидел в мастерской у матери переписывая разными шрифтами благословение и молитвы смешивая чернила и чисте инструменты мастерская нравилась мальчику больше чем возня с лодкой особенно он любил длинные вечера когда мать позволяла ему наблюдать как она покрывает кожу посетителей мелким шрифтом и на словах выступают капельки крови славотворчество его матери не обладало такой уж большой силой, но ее таланта вполне хватало чтобы клиенты соглашались заплатить побольше за работу тельсочернильщицы ее благословения иногда сбывались изначально мать рассчитывала обучить июля своему искусству, однако вскоре стало ясно что у него нет ни малейшей искорки словотворческого таланта. может она бы все равно взялась его учить, но и для ремесла татуировщика у него не хватало терпения он любил только сами слова их звучание формы и поразительную текучесть, поэтому гораздо больше его влекло к ученым в длинных белых одеждах. каждыйй ребенок города нин получал образование на протяжении нескольких лет. Заключалось это образование в том, что раз в неделю дети собирались во дворе университета и слушали молодых ученых, которые читали им лекции о буквах, цифрах и расположении всех 118 обитаемых островов американского моря. Большинство детей удирались с этих занятий, как только им позволяли родители. Юль был не таков. Он часто оставался после уроков, чтобы задать вопросы, и даже умудрялся выпросить у учителей пару лишних книг. Один из них, терпеливый молодой человек по имени Риллинг-ученый, давал ему книги на разных языках, и их Юль ценил больше всего на свете. Ему нравилось раскатистое звучание новых слогов и необычность историй, которые они приносили с собой, словно сокровища затонувших кораблей, выброшенные на берег волнами. К девяти годам Юля владел тремя языками, причем один из них существовал лишь в архивах университета. А к одиннадцати, это традиционный возраст для принятия важных решений, даже мать смирилась с тем, что ему суждено стать ученым. Она купила на рынке в гавани длинные отрезы некрашенной материи и лишь едва заметно вздохнула, заворачивая темнокожую фигурку сына в ткань, как принято среди ученых. Мгновение — и он уже вылетел за дверь белым вихрем сжимая в руках стопку книг его первые годы в университете прошли в состоянии мечтательной полугениальности которая вызывала у его преподавателей и досаду но в то же время и восхищение он продолжил изучать языки с легкостью словно черпал воду из колодца но похоже не желал прикладывать достаточно усилий чтобы освоить их в совершенстве Он проводил бесчисленные часы в архиве, переворачивая страницы манускрипта в тонкой деревянной лопаткой, но мог пропустить обязательную лекцию, потому что наткнулся на интересную заметку о русалках в журнале морехода или обнаружил ветхую карту с пометками на незнакомом языке. Он поглощал книги с такой жадностью, будто нуждался в них не меньше чем в хлебе и воде, но чаще всего это были не те книги, что ему задавали прочитать. наиболее доброжелательно настроенные преподаватели настаивали это вопрос времени и зрелости рано или поздно юный юльян найдет постоянную тему для исследований и проявить себя тогда он сможет выбрать наставника и начнет вносить вклад в научное знание которое делает университет города нин таким престижным другие же преподаватели видя как июль за завтраком подпирает сборник легенд кувшинам и перелистывает страницы с мечтательным выражением лица уже не были в этом так уверены и в самом деле с приближением его пятнадцатого дня рождения даже самые оптимистичные ученые начали беспокоиться судя по всему юль не спешил сужать сферу своих интересов и предлагать план исследования а приближающиеся экзамены похоже совсем его не волновали в случае успешного прохождения испытаний его бы официально провозгласили юлем м яным ученым и он начал бы строить карьеру в университете в случае провалы его бы вежливо попросили поискать себе какое нибудь другое менее сложное ремесло оглядываясь назад можно предположить что такое бесцельное поглощение сведений на самом деле являлась своего рода путешествием, поиском чего-то бесформенного и безымянного, что маячило где-то за краем поля зрения. Может, так и было. Возможно, они с Аделаидой провели детство примерно одинаково, ощупывая границы своего мира в поисках иных миров. Но серьезных ученых не интересует беспорядочная погоня неизвестно зачем, поэтому Юль, получил приглашение в кабинет главы университета на серьезный разговор о его будущем он явился с опозданием на час зажав пальцем недочитанную страницу в исследовании мифов и легенд островов северного моря с отсутствующим взглядом и озадаченным выражением на лице вы меня вызывали господин у главного ученого было морщинистое серьезное лицо как у большинства ученых а по обеим его рукам как и подобает почтенному человеку велись татуировки сообщавшие о его браке сскной торговкой преданности науки и двадцати годах достойной службы на благо города седые волосы обрамляли его голову белым полумесяцем как будто жар его мысли был столь велик что напрочь выжег всю макушку он озабоченно смотрел на юля садись ю на июль садись я бы хотел обсудить твое будущее в нашем университете взгляд ученого упал на книгу которую юноша сжимал в руках скажу прямо нас очень тревожат твоя недисциплинированность и недостаток сосредоточенности если ты не определишься с направлением исследований нам придется предложить тебе другие занятия Юль склонил голову на бок, будто кот, который с любопытством смотрит на предложенные ему незнакомые угощения. «Другие занятия?» «Сферы, которые больше подходят твоему темпераменту», ответил глава университета. Юль немного помолчал, но так и не смог представить ничего, что подходило бы его темпераменту больше, чем солнечные вечера, наведенные поддаливы за чтением книг на давно забытых языках что вы имеете в виду ученые которые вероятно ожидал услышать жалобные мольбы а не столкнутться с вежливым непониманием сжал губы в тонкую коричневую линию а я имею в виду что тебе придется учиться в другом месте твоя мать полагаю не откажется обучить тебя искусству татуировки или ты можешь наняться переписчиком к одному из славотворцев на восточной стороне или даже служить счеттоводом у торговца а если хочешь я мог бы переговорить с женой только теперь на лице юля отразился ожидаемый ужас глава университета смягчился но ну но -ну, мой дорогой до этого пока не дошло просто поттрать следующую неделю на размышления обдумай свои перспективы и если хочешь остаться здесь и сдавать экзамены найди свой путь с этими словами юношу отпустили из кабинета ноги сами понесли его за пределы прохладных каменных залов через дворы и извилистые улицы в холмы за городом солнце напекало ему шею а юль все брел без определенной цели просто двигался вперед убегая от выбора который поставил перед ним глава университета для любого другого мальчика стремящегося попасть в ряды ученых это был бы простой выбор либо он предлагает тему исследования в сфере американской истории древних языков или религиозной философии либо прощается со своими надеждами и выбирает жизнь простого переписчика. Но Юлю оба этих пути казались невыразимо безрадостными. В обоих случаях от него требовалось сузить свои безграничные горизонты и отказаться от грез. При мысли о любом из этих исходов его грудь болезненно сжималась, как будто две огромные руки давили на ребра с разных сторон. Тогда он не мог этого знать, но примерно так же чувствовал себя ади в те дни, когда убегала на заброшенный синокоз, чтобы побыть наедине с гудками речных судов и бескрайним небом. вот только ади выросла постоянно сталкиваясь с жесткими ограничениями и давно уже привыкла сопротивляться им. Бедный мечтатель Юль до этого дня просто не знал, что такие ограничения существуют. Он отвернулся от этого нового открытия и побрел прочь мимо грязных ферм на склонах холмов по грунтовым дорогам и звериным тропом наверх, к скалистым обрывам. В итоге он забрался туда, где даже звериные тропы растворялись среди корявых серых камней, а ветер доносил далекий аромат дерева пропитанного солью. Юль никогда не видел город с такой высоты. Ему понравился вид. дома далеко внизу казались просто горсткой белых квадратиков окруженных бескрайним морем кожу щипала от высохшей на ветру испарины камни оставили ссадины на ладонях он знал что пора поворачивать обратно но ноги продолжали нести его вперед и вверх пока поднявшись над очередным уступом он не увидел ее ар Она была завешана тонкой серой шторкой, развивавшейся на ветру, будто юбкой колдуньи. Из-за шторки доносился запах речной воды, грязи и солнца, совсем не похожие на ароматы города Нин. Едва увидев арку, Юль уже не мог оторвать от нее взгляда. Казалось, она манила его, словно протянутая рука. Он пошел к ней с какой-то безумной надеждой, переполнявшей все его существо, невозможной и необъяснимой надеждой на нечто прекрасное и невероятное по другую сторону этой занавеси. Юль отодвинул шторку и не увидел ничего, кроме камня и спутанных трав. Он шагнул в арку и очутился в огромной всепоглощающей темноте. она давила на него облепив точно дегать, стремясь задушить своей необъятностью, пока его ладони вдруг не коснулись дерево. Юль толкнул его со всей силой отчаяния и еще не угошей надежды почувствовал как доска взрывает землю которую не тревожили много лет, а потом дверь открылась и он оказался среди выжжененных солнцем трав под небом похожим на скорлубку Юль успел простостоять в поле всего несколько секунд, разинув рот и дыша странным воздухом иного мира, когда ему навстречу вышла она: девушка цветом молока и пшеницы смом. Я не стану заново пересказывать их первую встречу. Тебе мой читатель уже известно, как юноша и девушка сидели в поле, несмотря на прохладу под поступаающей осени и рассказывали друг другу невероятные истины о своем другом месте. Как они разговаривали на давно вымершем языке, оставшемся лишь в нескольких древних текстах, которые хранились в архивах города и которые Юль изучил просто ради того, чтобы попробовать на вкус новые и незнакомые звуки. Как эта встреча двух людей больше напоминала столкновение двух планет, как будто оба они сорвались с орбиты и врезались друг в друга. И как они поцеловались. и как вокруг них мерцали светлячки и какой скоротечной оказалась их встреча над которой уже на весь срок следующие три дня юль провел в состоянии изумления и восторга ученые начали опасаться что он повредился умом ударившись где нибудь головой мать и отец лучше знакомые с недугами юных мальчишек подозревали что он влюбился сам же юль ничего не объяснял лишь блаженно улыбался и фальшиво мурлыкал себе под нос старинные баллады о знаменитых влюбленных и кораблях в море он вернулся к карке с занавесью на третий день точно так же как ади по другую сторону бесконечной темноты вернулась к старому дому на синакосе мы уже знаем что его ожидало жестокое разочарование вместо волшебной двери ведущей в неведомую страну юль обнаружил лишь гору камней на вершине холма и серуют ткань которая безжизненно болталась как шкура какого то мертвого существа и сколько бы он ни сыпал проклятьтиями дверь никуда не вела в итоге юль просто сел на землю и стал ждать надеясь что девушка сама придет к нему она не пришла легко представить этих двоих ади которая ждет на заросшем поле в сгущающихся сумерках и чувствует, как надежда у нее в груди угасает, словно агарок свечи. Юля, который сидит на вершине холма, обхватив колени тонкими руками, словно одинаковые фигурки по обе стороны зеркала. Вот только вместо прохладного стекла их разделяла бесконечная пустота между мирами. Созвездия выползли из-за горизонта. Юль смотрел на них, читая знакомые слова, написанные звездным светом. небесные корабли благословение лета скромность ученого они проплывали над ним словно страницы из огромные книги знакоме ему не хуже собственного имени он подумал о девочке которая ждет его где то там в своей собственной темноте интересно что говорят ей звезды юль встал он потер пальцем серебряную монету которую принес чтобы показать ади в качестве доказательства существования его мира а потом бросил ее на землю он сам не понимал зачем то ли в качестве подношения неведомым богам то ли просто желая избавиться от нее так или иначе ему не хотелось больше носить ее с собой чувствовать на себе проницательный серебряный взгляд основательницы города На монетах большинства городов американского моря изображены их основатели город Нин был основан нин славотворицей и много веков назад и именно ее лицо спло улыбкой посмотрела на юля в свете луны на монетах также напечатаны магические слова в которых заключена частичка души города человек держащий в руках монету из города нинн почувствует запах соленого моря и книжные пыли и возможно перед его мысленным взором предстанут побелевшие от солнца улицы полные радостные суеты именно этим юль хотел поделиться сади он принес ей серебряную частичку своего дома. За затемем он ушел и больше никогда не возвращался к карке, но двери как нам уже извест Это перемены. Поэтому Юль, вернувшийся от арки в ту ночь, несколько отличался от Юля, обнаружившего ее три дня назад. Теперь рядом с сердцем в его груди билось еще что-то, как будто в ней ожил какой-то новый орган. Он стучал настойчиво и неистово. Юль не мог этого не заметить, несмотря на охватившую его тоску. Он обдумал все это, лежа в своей узкой постели и слушая тихое ворчание братьев и сестер, разбуженных его возвращением. В этом новом ритме не было отчаяния, чувства потери или одиночества. Скорее, оно напоминало ощущение, которое Юль порой испытывал в архивах, когда натыкался на кусочек древнего пергамента, и слова затягивали его все глубже, пока он не терялся в запутанных тропах истории. но даже это чувство не могло сравниться с пульсирующим нетерпением переполнявшим его сейчас юль заснул опасаясь что какая нибудь болезнь вызвала шумы у него в сердце на следующее утро он понял произошло нечто более серьезное он обрел смысл жизни еще несколько минут он лежал в постели размышляя о необъятности вставшие перед ним задачи а потом поднялся и отделся с такой скоростью что его родные успели увидеть лишь краешек белых одежд прежде чем он скрылся за дверью июль отправился прямиком в кабинет главы университета и попросил разрешение сдать экзамен немедленно тот напомнил ему что кандидаты должны представить подготовленные и подробные план будущего исследования чтобы убедить коллег в серьезности своих намерений трудолюбии и способности к науке он предложил юлю потратить какое то время на составление библиографии и подбор источников может даже посоветоваться с более опытными учеными июль нетерпеливо вздохнул ладно тогда через три дня такой срок вас устроит глава университета дал согласие хотя судя по выражению его лица он ждал провала и позора на этот счет как и в некоторых других вопросах главный ученый ошибался юль который явился на экзамен через три дня совсем не походил на того мальчика которого все они знали и который вызывал у них столько опасений Прежняя мечтательность и пелена задумчивости растаяли, словно туман над морем под лучами солнца. Перед учеными предстал серьезный юноша, излучавший яростную непоколебимую целеустремленность. Предлагаемое им исследование отличалось ясностью и смелостью, и требовало знания множества языков знакомства с десятками дисциплины многих лет проведенных за изучением древних сказаний и обрывков легенд после представления о планах исследования положено было высказывать критику и возражения однако на этот раз все молчали в конце концов заговорил глава университета что ж юль я не вижу в твоем плане никаких недостатков кроме того что на это исследование уйдет в полжизни у меня лишь один вопрос каков источник твоей внезапной уверенности что заставило тебя выбрать этот путь юлиан почувствовал странную дрожь в груди как будто сквозь его ребра была продета красная нить и сейчас ктото за нее дюрнул на мгновение ему в голову пришла абсурдная идея сказать правду он намеревается выследить оставленные словами муравьиные тропки ведущие в иные миры чтобы найти поле с оранжевой выжженной травой и девушку цвета молока и пшеницы но вместо этого он ответил истинные науки не нужны ни источник не конечная цель господин главный ученый поиск нового знания сам по себе является достаточной причиной именно такие красивые и ни к чему не обязывающие ответы нравятся ученым больше всего от этих слов все они расцвели и принялись роковать над юлем как довольные голуби ставя под его планом свои подписи с дополнительными затейливыми росчерками один только главный ученый помедлил прежде чем подписать вззглянув на юля с таким выражением с каким рыбак смотрит на темнеющий горизонт, но и он в итоге склонился над бумагами в тот день юль вышел из зала с официальным благословением на труды и новым именем и то и другое мать нанесла в виде извилистых татуировок на его левое запястье на следующий день когда эти слова еще жгли и пощипывали кожу он уже поднялся по белокаменным ступеням, ведущим в его любимую читальную комнату. Юль сел за стол из желтого дерева, из-за которого открывался вид на море, и открыл первую сладкопахнущую страницу своей записной книжки. Необычно ровным для него почерком он написал «Заметки и изыскания», том первый. сравннительные исследования проходов порталов и дверей в мировой мифологии составные юлем яном ученым шесть тысяч восемь название как можно заметить с тех пор было пересмотрено значитительную часть следующих двенад лет юльян ученый провел за этим самым столом то делая записи то читая О окруженный такими огромными стопками книг, что его кабинет начал напоминать бумажный макет города. Он читал сборники народных сказок и воспоминания о давно ушедших первооткрывателей, путевые журналы и священные тексты забытых религий. Он читал тексты на всех языках американского моря и на тех которым случилось просочиться в трещины между мирами за прошедшие несколько веков. Он читал до тех пор пока не выяснилось, что непрочитанного почти не осталось. И тогда, как Юль мимоходом объявил коллегам, пришла пора выйти в поле. Те решили будто под этим выражением он понимает посещение экзотических архивов в других городах и пожелали ему удачи. Они и предположить не могли, что Юль набьет заплечную сумку записными книжками и сушеной рыбой. купить себе места на нескольких торговых и почтовых судах и отправиться в глушь на дальние острова с целеустремленностью охотничьей собаки взяшей след дикого зверя. вот только след по которому он шел представлял собой невидимые мерцающие тропы оставленные историями и мифами и охотился он не на зверей, а на двери. со временем ему удалось найти несколько из них. Ни одна не вела в пахнущей хвоей мир населенные людьми с кожей цвета хлопка, но юль не сдавался. его поддерживала незамутнная уверенность свойственная лишь очень молодым людям, еще не познавшим горечь неудач, не почувствовавшим как годы утекают словно вода из горсти. Тогда ему казалось, что успех неизбежен, разумеется, теперь я понимаю, что это не так. Юль часто представлял эту сцену. Может он найдет ее дом после многих недель пути. Оторвавшись от работы, она увидит, как он приближается к ней, и на ее лице вспыхнет знакомая дикарская улыбка. Может они встретятся на том же поле и побегут друг к другу по свежей весенней траве? Может он обнаружит ее в далеком городе, которого ей представить не способен, или их встреча произойдет во время бушующей грозы? или она будет ждать его на берегу безымянного острова. С безосновательной самоуверенностью, которой часто страдают юноши, Юль ни на секунду не задумался, а Делаиды, возможно, не станет его дожидаться. Он и представить себе не мог, что она, не имея под рукой ни книг, ни хроник, проведет почти целое десятилетие, перемещаясь из одного мира в другой с инстинктивной легкостью чайки, которая перелетает с корабля на корабль. И уж точно он не предполагал, что она построит себе хлипкое суденышко где-то в горах и выйдет на нем в лазурные воды Американского моря. Это было настолько абсурдно, что Юль сперва даже не поверил, услышав странные слухи в гавани города Пламп. они как свойственно слухом дошли до него в обрывках шуток и болтовни которые постепенно складываются в историю чаще всего в них повторялись следующие подробности у восточного побережья города плам заметили странные судно с пугающе белым парусом несколько то ли рыбачек то ли торговок пытались подойти ближе чтобы полюбопытствовать что за сумасшедший вышел в море не удосужившись вышить благословение на парусе но все они быстро сворачивали обратно лодка и по их словам управляла женщина белая как бумага наверное призрак или какое нибудь бледное подводное создание выбравшееся на поверхность юль покачал головой услышав суеверные пересуды о русалках и вернулся в свою съемную комнату в пламя. он прибыл сюда исследовать местные легенды об огненных ящерах, которые живут в жерлах вулканов и выбираются оттуда лишь раз в сто3 лет. Весь вечер Юль разбирал свои записи лишь когда он улегся на узкую койку и начал постепенно погружаться в сон, ему пришло в голову поинтересоваться какого цвета волосы были у призрака. Рано утром Юль вернулся в гавань, и ему пришлось опросить ни одного перепуганного торговца прежде чем удалось добиться внятного ответа да белые как она сама испуганным тоном заверил его какой то матрос ну или может скорее как солома желтоватые юль тяжело сглотнул она не сюда направляется не в плам тут моряк уже ничего не мог сказать наверняка «Разве можно угадать желание морских ведьм и привидений?» «Но она выйдет прямиком к восточным пляжам, если продолжит идти тем же курсом. Тогда посмотрим, кто из нас выдумывает, да, Эдон?» На этом матрос оборвал разговор, чтобы толкнуть локтем в бок своего сомневающегося товарища по команде, и тут же ввязался в спор о том, носят ли русалки одежду. «Юль!» а стал состоять на причале, чувствуя, что мир вдруг пошатнулся. Казалось, он вновь стал мальчишкой, который протягивает еще не татуированные руки к тонкой занавеси. Юль бросился бежать. Он не знал, как дойти до восточных пляжей, пустого каменистого отрезка берега, куда ходили одни только коллекционеры всякого хлама и особо романтичные поэты. Но несколько вопросов, заданных на бегу, позволили ему добраться до нужного места и сесть на берегу задолго до полудня он поджал колени к груди и уставился на волны с золотистыми шапочками пены высматривая тонкую белую линию паруса на горизонте она не появилась ни в этот день ни на следующий июль возвращался на берег каждое утро и просиживал до сумерек его разум, который столько лет провел в нетерпеливом стремлении к цели казалось наконец успокоился и свернулся в клубочек как кот который улегся поспать он ждал на третий день над волнами показался совершенно белый парус с наполненный ветром юль не сводил взгляда с приближающейся лодки неловко и угловатый пока глаза не заболели от соли и солнца. Одинокая фигурка стояла на борту лицом к острову, гордо расправив плечи, словно бросая вызов, а соломенные волосы развивались на ветру. Юль почувствовал, как его охватывает истерическое желание опуститься в пляс, закричать или упасть в обморок, но вместо этого он просто встал и вскинул руку в воздух. она увидела его ее сковала странная неподвижность. несмотря на покачивание лодки под ногами потом она рассмеялась это был безудержный громкий хохот который покатился над водой прямо к июлю напоминая летний гром и скинув с себя несколько слоев грязной одежды без тени сомнения бросилась в неглубокие волны рядом с лодкой всего на полсекунды юль задумался о том за какой сумасшедший он гонялся двенадцать лет и засомневался что сможет ей соответствовать а потом сам кинулся в воду и побежал к ней навстречу, смеясь и волоча свои белые одежды по воде. Вот так поздней весной тысяча восемьсот девяносто третьего года в вашем мире и шесть тысяч девятьсот двадцатого года по летоисчислению начертанного Юльян ученый и адлаидали ларрсен нашли друг друга в полуденных приливных водах у берегов города Плам и с тех пор больше не желали разлучаться.